Глава шестнадцатая. «Я обязан вам жизнью, Аскурит», — повернувшись из рёк король Северного Королевства. «Я уже благодарил вас за это. И благодарю ещё раз. В такой непринуждённой, не побоюсь этого слова, дружеской обстановке. Долг жизни от короля дорогого стоит. Очень дорогого. Но его мало, чтобы я сейчас мог ответить на ваш странный, пусть и гипотетический вопрос. Что ещё можно добавить на чашу весов? Нашу с вами Тонкую связь? э задумчиво протянул я. Вы имеете в виду связь предков? Ну да. Бьерн Инглинг, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Ваша супруга — потомок Рюрика. Ваш отец — потомок одного из ближайших сподвижников Рюрика. Как и мой отец. В Швеции не принято вспоминать, что легендарный Инглин, в некоторых регионах известный как Иглин, или же на русский манер Игорь, тоже был сподвижником рюрика говорят в честь него рюрик и назвал своего наследника да я слышал эту историю кивнул я в ответ так вот продолжил бьорн даже такой глубокой связи и моего вам долгоа жизни недостаточно для быстрого ответа понимаю ровным тоном проговорил я и сделал глоток элли из кружки в глубине души торжествовал бьорн инглинг как герои неизвестной песни не сказал да но и не сказал «нет». Пусть вопрос ему задан гипотетически, мы оба прекрасно понимаем, что его ответ будет реальным. Бьер не из тех правителей, которые будут лгать, а значит, сказав мне сейчас «да», он подпишет свое королевство под возможное противостояние с канцлером Российской империи. И все же он не то, что не отказал. Он подчеркнул, что должен мне, и вытащил из недр истории эту довольно натянутую связь между мной и им. Какой в этом смысл? Ответ очевиден, а смысл очень даже простой и ясный. А и Рюриковичи, а стало быть, Александриты, пусть и на уровне далеких предков-основателей, но не чужие Инглингам. А вот кто такие Годуновы, наши предки-основатели знать не знали. «Хорошо, что понимаете», — усмехнулся шведский король и зашагал обратно к диванчикам и столикам. В этот момент за дверью послышался шум. «Вероника Витальевна, у господина сейчас гости!» Разобрал я слова Григория. «Господин Густавсон, спокойнее, это свои!» Все-таки пришлось Григорию успокаивать королевского телохранителя. Что ж, ожидаемо. Дверь распахнулась, и мы увидели целительницу, облаченную в шелковое синее платье, в пол. К ней, спина к спине, стоял изумленный Григорий с достоинством выполнивший мой приказ. Начнет суету наводить, не мешай ей, только сделай вид. «Добрый вечер!» Гордо произнесла девушка. «Прошу прощения, мне не сообщили, что в нашем доме гости. Как недопустимо с моей стороны не поприветствовать наших гостей сразу. Но теперь я здесь, так что все в порядке. Позвольте представиться. Ладина Вероника Витальевна, личная целительница его сиятельства скольда Андреевича Александрита, связанная с ним нерушимой клятвой до конца своих дней». Экона загнула. И изящный поклон изобразила. «Очень приятно, сударыня». С невозмутимым видом произнес мой гость и обозначил кивок. Бьерн Ингенг, король Швеции. Вероника от удивления широко распахнула глаза и покосилась на меня. Ну да, в ее голове все выглядело иначе. Кто пришел? Какой-то швед. Бьерн аж до самой гостиной прошел с накинутым на голову капюшоном, как мне рассказал Григорий. Вон его плащ на вешелке висит. Так вот, если с русским князем беседует какой-то шведский аристократишка, то этот аристократишка явно ниже князя по статусу. Ну а как иначе? В глазах русской девушки Вероники, даже шведский министр, пыль под ногами русского князя. К тому же мало в каких странах есть деление внутри аристократии, как в России с нашими дворянами и боярами. По факту все шведские аристократы, кроме королевской семьи, дворяне. То есть Вероника им равна, а князья — бояре. Но не тут-то было. Вот и стоит моя рыжая милашка, глазами хлопает. А что делать? Не знает. Тут же целый король. Король может и не простить князю-чежестранцу, такой выкрутас от его целительницы. Это обычный шведский аристократ бы прогласил но король... Прошу простить за это недоразумение, Ваше Величество. Поднявшись с места, кивнул я Бьерну. С вашего позволения я на минутку оставлю вас. Нам с Вероникой Витальной нужно кое-что срочно обсудить. «Да-да, конечно», — будто бы равнодушно произнес бьорн но я видел озорной блеск в его глазах. «Прошу прощения за беспокойство, Ваше Величество», — опомнившись, склонилась в поклоне Вероника. Взяв ее за руку, я вывел девушку из комнаты. Мы прошли мимо Григория и королевского охранника и, пройдя по коридору, оказались в гостиной, выполненной в светлых тонах с минимумом мебели. Нужно было тут принимать бьорна Отметил я про себя и повернулся к паникшей Ладиной. «Простите меня, господин», — пробурчала она. «За что?» «За то, что помешала вашей беседе с его величеством. Я не думала, что к нам в гости, пожалует сам король», — повинилась целительница. «А о чем ты думала?» «Ну, эх...» Тяжело вздохнула Ладина. «О том, что вы уделяете мне мало внимания. Я думала, хоть здесь, в Швеции, мы будем чаще видеться. Но все, что я делаю, это лечу раненых. Ты хочешь сказать, я не соблюдаю условия нашего договора?» Сухо спросил я. Соблюдаете, но... Или мне лучше было оставить тебя в княжестве, как мой отец Варвару, а? Думаю, можно было бы договориться с чужими целительницами и их господами, чтобы помогли раненым космодесантникам. Каждый понимает значимость обычного пилота космодоспеха на этой войне их вклад в общее дело. Да в конце концов, можно было бы и у короля попросить целителей. С этой мелочью он бы уж точно мне не отказал. «Да поняла я, поняла!» — спылила Ладина. «Виновата, заигралась, перегнула палку. Довольны?» «Твоим осознанием, да. Твоим тоном нет», — хмыкнул я. «И что, накажете меня? Давайте я сама пойду в свою комнату и подумаю о своем поведении, ладно?» «А вас его величество еще ждет!» «Мило!» — проворковала она и хлопнула ресничками. «Вот же лиса! Но я уверен, она на самом деле подумает и сделает правильные выводы!» А я, благодаря ее выходке, смог добавить в нашу встречу с бьорном еще больше непринужденности, дружеской атмосферы. Ведь мне нужно укрепить в голове Бьерна мысль, что мы с ним равны. Пока равны. В приподнятом настроении я вернулся в классическую гостиную. Пока меня не было, служанки успели принести еще по кружке Эля. Еще раз прошу прощения за это недоразумение. С улыбкой проговорил я, плюхнувшись на диван и подняв свою кружку. «Очень милое и симпатичное недоразумение», — усмехнулся король. Мы чокнулись и снова выпили. Задумчиво прожевав кусок копченой рыбы, он изрек. «Наслыша на русских целительницах, даже у нас известно об их крутом нраве. Тяжело вам с ними?» — вздохнул он. «Бывает тяжело», — согласился я. «Но как-то держимся. Справляемся». «Ага, приходится скрупулезно выполнять условия договора», — он ехидно хмыкнул. Я не пойму, завидуют, что ли? Ну а как же без этого?» — улыбнулся я. Две секунды король молчал, а затем неожиданно выдал. «А можете рассказать, каково это? Всегда было любопытно, но столь доверительных бесед с женатыми людьми, у которых есть и целительницы, у меня раньше не складывалось». «Хм...» — напоказ задумался я. «Честно говоря, немного странно. Да чего там в целом странная система?» «Пожалуй», — кивнул бьорн Недавно одного из моего министра супруга застукала с фавориткой. Мне лично пришлось осаживать СМИ, чтобы эта новость не утекла на вольные хлеба. Это же... Эх, а ваши жены сами знают о ваших целительницах. Более того, некоторые еще подталкивают своих мужей заключить договор с целительницей, когда те сомневаются. «Поразительно», — ахнул король. «Интересны у вас нравы право слова». «Сам поражаюсь», — усмехнулся я. Хотя в той же Османской империи с их официальным многоженством нравы еще более интересные. «Это да», — закивал король серьезным видом. Затем поднял на меня улыбающиеся глаза и рассмеялся. Я захохотал следом. Отсмеявшись, мы выпили еще Эля. Да уж, не зря я позволил Вероничке разрядить нашу мужскую компанию. Но, пожалуй, хватит расслабляться. Сидеть со мной тут до утра Бьерн не сможет». Как говорится, делу время, а потехи час. Этот час нужно не забывать использовать, но конкретно сейчас свой час мы уже потратили. Хе, а король-то не промах. Я еще ничего не сказал, а он уже поставил кружку на стол и подобрался. Мы мыслим примерно в одном направлении. Это хорошо. Я молча встал и пошел к столу, на котором лежала заранее подготовленная папка с бумагами. Что ж, отдых окончен, верно? Снова за работу? Услышал я за спиной голос бьорна. Такова участь тех, на чьих плечах лежат судьбы других людей. Что у вас там, Аскольд? Спасибо вам за наши недолгие посиделки. Я в самом деле смог отдохнуть, будто бы выпивал со старым другом. Но, как вы и сказали, нам, правителям, нельзя долго сидеть на месте. Всегда нужно двигаться вперед и развиваться. Сейчас мы с вами можем сделать несколько шагов вперед. в то время как враг сделает лишь один шаг я вернулся на свое место отдавать папку бьорну я не спешил задумчиво крутя ее в руках значит дружеский разговор закончен спросил король серьезно теперь начнутся переговоры двух правителей отнюдь я отрицательно покачал головой по большей части я хочу помочь вам и вашей семье как друг моей семье напрягся бьорн инглинг причем они здесь Прошу вас не тяните Аскольд. По большей части, помочь как друг, повторил я ровным тоном. И как друг, я хочу задать вам вопрос. Связи наших родов и долга жизни, по-вашему, недостаточно, чтобы сказать мне свое гипотетическое «да». Но что, если на чаше весов будет долг ни одной жизни, Бьерн? В этой папке информация о планах врага касательно ближайшей битвы. Битвы за Стокгольм. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что в ситуации, когда вы не знаете, кому из своего окружения довериться, только я могу спасти ваше королевство. Пожалуйста, ознакомьтесь. Я протянул ему папку. И примите правильное решение с холодной головой, как вы умеете.